Глава пятая. Проснулся я от ревущего неприятного звука, что пробирал до самой глубины души. А ведь спать я лег по привычке в тень, и даже это не помогло мне. Вместе с пробуждением я был выкинут из тени. Что это такое? Крайне раздраженным и не выспавшимся голосом произнес я: "Это наш бутильник". Раздался сбоку веселый голос соседа. И всё сразу встало на свои места. Меня ведь предупреждали, что я точно не просплю, и, видимо, теперь понятно почему. Хотя, как мне кажется, это всё же перебор, но не мне менять прел академии. Поэтому, подчинившись необходимости, стал неохотно одеваться. Ты-то, оказывается, мы в тени? заинтересованно спросил сосед. Да, всё верно. А ты какой магией владеешь? Решил я выяснить его возможности. Весьма редкий вид магии. Я раньше ещё никогда не встречал тени веков. Ну а я Макмолни. Молнии? Тоже не самая распространённая стихия. Она вроде относится к магии воздуха, заинтересовался я. Ну, маги-исследователи долго бьются над этим вопросом, но точно сказать так и не могут. Кто-то думает, что это побочное направление стихии воздуха, а кто-то, что стихии огня. Я лично думаю, что скорее всего это их смесь, хоть и с этими этими магами я не владею. Задумавшись, я тоже подумал, что его мнение вполне имеет место быть. Хотя точно сказать невозможно. Может, когда-то давно сошлись маги огня и воздуха, а их ребёнок смог получить способности, связанные с молнией. А может быть, что молния – это полностью самостоятельный вид магии? Но что-то я отвлекся, ведь это все лишь домыслы. Пора было собираться. Нам ведь сперва нужно в библиотеку за учебниками. Верно? Может, пойдем вместе, раз уж нам по пути? – спросил дрогнувшим на секунду голосом Кайл. Ну, я не против, – ответил ему кивком, от чего его лицо зарыло улыбка. Похоже, паренек не был избалован вниманием сверстников, так что я вполне не против быть с ним в дружеских отношениях. До библиотеки дошли мы достаточно быстро, и ожидаемо тому же ждала нас небольшая очередь. И ведь могли бы дать побольше времени на получение учебников, но как-то не оптимизировано у них тут все выходит. Похоже, придется ждать, как все. Никто тут не осмелится пойти в не очереди. Глядя на все эти невыспавшиеся и недовольные лица студентов, но, похоже, я ошибся, один всё же нашёлся. Блондинчик с надменным взглядом шёл как таран вперёд, а пара подручных рассталкивала всех на его пути. Люди возмущённо ругались, но как только видели лицо идущего, тут же затихали. "Это кто такой?" шёпотом спросил я у Кайла. "Оливер Коул, сын герцога и маг огня". Его род считается сильнейшим в использовании огненной магии и весьма влиятелен, так что никто не рискует переходить ему дорогу. Ясно. Благодарно кивнул я и также решил не вмешиваться. Все же, хоть его и не боялся, но лишний раз выделяться не собирался. Да и не нужны мне конфликты на пустом месте. А таких отпросков золотой молодежи я встречал не раз и впечатления не всегда оставляли. не самые приятные. Думают, что все им должны, но выезжают только на родительском авторитете, а сами себя ничего не представляют. И вот когда этот маркиз ушёл, вскоре подошла и наша очередь. Система выдачи книг была тут весьма интересной. Ты мог или просто получить книги, которые выделяла академия своим студентам, и сдать их в конце года. Или же приобрести этот комплект себе, конечно же, за приличную сумму, но вполне подъёмную. И система эта была вполне логичной. Те, кто не мог себе позволить такие траты, всё равно получали свои учебники, а кто мог, тот приносил заодно академии ещё немного прибыли. Да и в запрете приобретать их не было смысла, ведь желающие за год-то уж точно сумели бы просто переписать себе эти книги. Да не содержали они каких-то тайн. Базовое обучение, не более. Оба варианта были неплохие, но все же я решил немного раскошелиться. Все же такие книги не так-то просто приобрести для неученика академии, а мне они вполне могут пригодиться в будущем. Так что, расставшись с небольшим количеством золотых монет, я спрятал все книги в свое пространственное кольцо, и, как заметил, так делали многие дети. как и мой сосед. Всё же такое кольцо весьма полезная вещь в жизни, хоть и не очень дешёвая. Но даже если род не богат, то обычно у него в хранилище всегда было несколько таких колец. А вот стипендиатам из простулединов приходилось сложнее. Денег на кольцо у них просто не было, так что приходилось обходиться обычными сумками. Но это уже не моя проблема. Обеспечивать их кольцами за свой счёт я точно не собирался. По крайней мере, не за просто так. А вот если удастся кого-то приманить к себе на службу, то это уже совсем другое дело. Крис, надо торопиться, занятия уже скоро начнутся, тронул меня за плечо Конер. И правда, поспешим, согласился с ним я. Мы, похоже, дошли до библиотеки одними из последних, и теперь оставалось совсем немного времени, чтобы добраться до своего класса. А точнее, в первую очередь найти его. И мои мысли оказались пророческими. Побегали ещё нужный класс мы знатно, но всё же смогли его найти. Едва войдя внутрь, раздался звонок. Похоже, мы успели. Вам повезло. Раздался хмык от дальней стены класса. Садитесь. Взглянув на место, откуда доносился голос, мы увидели улыбающегося мужчину, что с хитринкой в глазах смотрел на нас. Похоже, это был учитель. Сама же аудитория представляла из себя вполне обычный класс с партами и жесткими стульями. Воспользовавшись своим небольшим опытом, я потащил Кайл к одной из задних парт поближе к окну. Но раз все здесь, то, пожалуй, начнем наш сегодняшний урок. Меня зовут Андре Коста, и я ваш учитель по общей магии. Надеюсь, на моих занятиях лентяев в этом году не будет. Выразительно посмотрел он на нас. Во время моих уроков я научу вас, как обуздать подвластную вам энергию, научиться ею манипулировать по своему усмотрению. Но мы ведь уже умеем управлять своей магией. Раздался крик из аудитории. Конечно, умеете. Ведь магия это ваша часть, и я не представляю, кто из вас не сумел использовать её хотя бы на базовом уровне. Вот только это действительно базовый уровень, который вы постигаете интуитивно, но существуют способы делать это более профессионально и с гораздо меньшими затратами магии. Это опыт многих поколений магов, живших до вас и оттачивавших своё мастерство. Значит, современные маги сильнее древних? Я слышал, что они были весьма могучими магами, намного сильнее нас. Вновь раздался выкрик. Поднимайте, пожалуйста, руку, когда хотите что-то спросить. Мученически вздохнул учитель, повернувшись к парню, задавшему вопрос. Да, маги прошлого считаются могучими чародеями, но всё это скорее из-за объёма их резерва маны. В давние времена маги обладали во много раз большим резервом, но со временем качество заменило количество. Магам всё меньше приходилось использовать свою магию на полную, и резерв приспосабливался, понемногу уменьшаясь в будущих поколениях. Но этот процесс вполне привычен для нашего мира, когда качество одерживает верх над количеством. Вот только не всё так просто. Магию древних можно сравнить с гигантскими дубинками. Они мощные, неповоротливые, но если достанут вас, то вам ничто не поможет, кроме такой же огромной дубинки в качестве щита. Современную же магию можно сравнить с клинком. И тут уже всё, конечно же, больше зависит от мастерства его использующего. В столкновении двух таких разных орудий нет гарантии, что кто-то победит. Конечно, если сила магии будет одинаковой, то победит наверняка более умелый маг. Вот только иногда мощь может быть настолько подавляющей, что ничего не поможет. Вас просто сметет, как волной цунами. Но даже от такого можно при желании защититься. Вот как раз чтобы вы научились подобному, я и буду вам помогать в постижении этих знаний. Ведь из любой ситуации есть выход. Ещё вопросы есть? спросил учитель, закончив свою речь. Это была довольно интересная для меня информация. Раньше я как-то даже не задумывался о магах древности. Но ведь действительно, когда-то же они появились, и их ослабление со временем тоже было вполне логично. Из-за проблем с излишками магии мне тоже приходилось постоянно сливать свой резерв в ноль перед сном. И возможно, именно благодаря этому сейчас мои силы прилично увеличились. Но если этот метод так прост, то почему им не пользуются остальные? Учитель: "А как можно увеличить свой магический резерв?" Подняв руку, поспешил задать интересующий меня вопрос. "Хороший вопрос. Существуют разные методы, и некоторыми я также буду вас обучать." Но не все методы так просты, как хотелось бы. Некоторые из них требуют дорогостоящих реагентов, что не каждому по карману. Хотя я уверен, что некоторым из вас уже помогли таким образом увеличить ваш резерв. Но это, конечно же, личное дело каждого. Главное не зайти слишком далеко. Ведь другие методы крайне опасны, как, например, регулярное опустошение своего источника. Но хоть этот метод и результативен, но пользоваться им я вам крайне не рекомендую. Слишком велик риск смертельного исхода, или же вы можете остаться совсем без магии. На этих словах класс ахнул. Лишиться магии, наверное, для мага уже вошедшего во вкус, страшнее смерти. Мы же пользоваться будем самым оптимальным методом медитациями. Да, именно с помощью медитаций вы сможете аккумулировать магическую энергию в себе и постепенно повышать свой резерв. После его слов мне наконец стало всё понятно. Похоже, я действительно сильно рисковал. Но удача или моя богиня убереглет от страшнейшего. И похоже, профессор знал про возможные последствия этого метода, но ничего мне не сказал. Может, это и к лучшему. Ведь не зная возможных последствий, разум не волновался о них. Конечно же, после опустошения резерва я чувствовал себя крайне неприятно, но не придавал этому внимания, считая, что так и должно быть. Да и способа другого просто никто не знал. Так что уж лучше рискнуть, чем точно умереть. В любом случае все уже позади, хоть я и продолжаю это делать, но боли давно прошли. И похоже, организм приспособился к таким нагрузкам. Но всё это будет чуть позже. В первую же очередь вы должны будете обучиться магическому зрению, чтобы иметь возможность видеть потоки магии. Без этого всё наше обучение станет просто напрасной тратой времени. Конечно же, часть из вас Неверняка уже научилась использованию этой, несомненно важной для каждого мага способности. Но всё же не все. Это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд. К тому же, некоторые из вас обрели свой дар совсем недавно и могли ещё не успеть этому обучиться. Так что давайте именно этим сегодня и займёмся. Решил учитель. Ну а кто уже умеет это делать, то покажет мне, чтобы я мог в случае ошибок сразу заметить их и поправить. После объяснений учителя, крайне похожих на тот метод, которым меня учил проф, мы приступили к попыткам. И это было не особо удивительно, всё же профессор был преподавателем в этой академии. Ты да учился вроде тоже тут, так что естественно, что его методы обучения идентичны. Думаю, ной лучший способ пробуждения магического зрения уже давно определен и вряд ли сильно меняется со временем. Хотя все может быть. Иногда появляются гении, которые открывают способы, превосходящие все, что было до них, и вполне возможно, что даже этот метод был придуман одним из таких людей. Хоть у меня и было желание показать, что я еще не умею этого, чтобы не выделяться, но все же решил отказаться от этой затеи. Уже умеющих это делать было не так мало. К тому же, позже, когда выяснится, что я владею плетениями, мой обман может выявиться, а мне бы этого не хотелось. Не стоит плодить излишнюю ложь зря. Так что, дождавшись окончания занятия, я вышел из класса. "Крис, подожди!" раздался мелодичный голос позади меня, когда я уже удалялся из класса. Обернувшись, я уж узнал кого там увижу. И не ошибся. Это была моя недавняя спутница. Маркиза Роули. Рад вас видеть, показал улыбку я. Называйте меня просто Лисия. Всё-таки вы мой спаситель, притворно насупилась она. Мы лишь немного помогли, вы бы и без нас справились. И всё же я настаиваю, упёрла она руки в бока и так забавно нахохлилась, что я не удержался и залился радостным смехом. Ну хорошо, хорошо, пусть будет Алисия, ответил я, утирая слезы от смеха. Никогда бы не подумал, что меня можно так просто насмешить. Но вот оно, ходячее доказательство. Эй, чего ты? Возмущенно засопел она. И вообще, я просто хотела поздороваться и сказать, как я рада тому, что мы все же учимся вместе. Я тоже этому рад. Но всё же, для начала я должен представить вас своему другу. Это маркиза Алисия Роулэ. Рад с вами познакомиться, маркиза. Поклонился мой товарищ. А это мой сосед по общежитию, барон Кэл Коннер. Я также рад знакомству, барон. Аналогично склонилась она. Но не успело завершиться их знакомство, как мы были неожиданно прерваны. Маркиза, эти низкородные к вам пристают. Резко вклинился между нами один заношивый блондин. Узнал я его сразу, ведь совсем недавно видел в библиотеке. Конечно же, это был маркиз Оливер Колл, и его слова прозвучали, как по мне, крайне самонадейно и, пожалуй, перешли грань дозволенного даже для его титула. Даже если он услышал, что мой друг барон, то не факт, что я также им являюсь. А даже если это и так, То далеко не все бароны из молодых родов. Некоторые рода могут потерять своё влияние и титулы, но от этого их возраст не снизится. И вполне может быть, что род какого-нибудь барона древнее, чем этого маркиза. Конечно, такое бывает нечасто, но всё же. К тому же, если Кайло он может знать, то про меня вряд ли успел получить информацию в первый же день учёбы. В общем, парень повёл себя крайне самонадеянно. Маркис это невежливо прервать разговор незнакомых людей. Постарался поставить его на место. Конечно, ругаться с ним я не горел желанием, но и спустить подобное с рук просто не мог. Иначе такое запомнят, и отношение ко мне будет как к человеку, готовому прогнуться под любого. С таким никаких дел вести не будут, разве что использовать. Конечно же, кто-то не посчитает это особой проблемой. особенно если бы на моём месте спустил ему всё с рук, опасаясь его родни. Но всё же я прощать такое не намерен. Что? Посмотрел он на меня, как будто муравей под его ногами заговорил. Да как ты смеешь мне перечить? Ты разве не знаешь, из какого я рода? Конечно, знаю. Но это не даёт вам права вести себя, не соблюдая правила приличия. Да что ты Поперхнулся он и сразу же прокричал: "Дуэль! Я маркиз Оливер Колл вызываю тебя на дуэль. Как вам будет угодно. Я барон Крис Дарк принимаю ваш вызов. Отказываться я не собирался. Хоть это, возможно, и принесет немного проблем, но стерпеть такое даже я не смогу. Сегодня же сразу после заняти на дуэльной площади. Хорошо?" Тогда выбирай стали магию. Готовся, кивнул он и резко развернувшись, ушёл. Конечно, я не очень хорошо знаком с местным дуэльным кодексом. Но судя по тому, что меня не высмеяли, то вроде всё сделал правильно. А я ведь даже не знал, что тут есть дуэльная площадь. По-видимому, тут дуэли не такая уж и редкая вещь. Крис, зачем? В испуге вскинул руки маркиза. Так было нужно. Давайте же поспешим на следующий урок, иначе опоздаем. Развернувшись, я отправился к следующему классу. Нужно будет хорошенько подумать и узнать побольше о моём противнике, чтобы найти способы противодействия. Проигрывать я был не намерен.